Но сейчас же его внимание привлекла старушка-разносчица, продававшая грошовые леденцы и другие сласти в лукошке, висевшем у нее через плечо на веревке. Старушка показалась Денису Ивановичу славной и вместе с тем жалкой. «Что, бабушка, как торговля идет?» – заговорил он с нею. Она оглядела его, зачем он, дескать, у нее спрашивает и не желает ли он просто посмеяться над ней или выкинуть какую-нибудь штуку. Она привыкла вести торг больше всего с ребятами, а купцов или еще пуще господ очень боялась. «Ну, продай мне что-нибудь», — предложил Радович. «А что тебе надоть?» — все еще недоверчиво усомнилась старушка. Денис Иванович посмотрел в ее лукошко. Там и товара-то было много-много, рубля на два. «А вот что», — решил он, — «хочешь, я все у тебя куплю? Сколько возьмешь за все? Я три рубля дам».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 Старуха растерялась. Около них составился уже кружок. Почтенный мещанин счел долгом вмешаться в дело и стал объяснять, что барин хочет наградить торговку, дав ей за товар такие деньги. Он признал Врадовича барина потому, что то, что тот хотел сделать, было, по его мнению, так глупо, что только барин был способен на это».